часть третья Вот я например летал с утра например летал весь день например летал и больше не хочу Теперь например иду совсем например иду один например иду домой например иду пешком например иду иду когда хочу Вдому эти дойдёт поёт. Это хорошо. Силы стало быть есть. Лети, понимаешь, что поёт, понимаешь, птчу. А я вот совершенно не желаю, не хочу пускать другой их всякой. Летает и ползёт, а я хочу. А я хочу. А я хочу. Совсем пора. сегодняшние испытания, по-видимому, затронули в нём глубокие струны. Расторгни пульс, летай, не умри. А я умру. И я узнаю. Гарсон готов для борьбы. О да, надо будет свести его с нашими. А сейчас, стойте. О, афиша. отчаял. Ну, доктор. Yeah. Сейчас минуту. Так. Именем закона, именем закона, именем yeah. закона разыскивается человек, именующий себя yeah. доктор Gaspar Arneri. А, особые приметы: шляпа, плащ, очки и зонт. Мы идём цавка сине сажи умыты на бумажных там нет так тостят был у меня друг тоже вот как и я вышел утром из дому и что же доктор ваш друг ну? а пропал Живой отечеству, как кара зовёт по отечеству, границу государства от вражжего коварства, порчём и сохраним. Мы маршируем в ногу, и нас довольно много. А если кто не с нами, а если кто не с нами, тогда и мы не с ним. Ито надо же пропал, что хотят-то и делают? Ну ничего, доктор Гаспар. Скоро все изменится к лучшему, yeah. а пока знаете что? Yeah. Давайте-ка так за дворками, за каулками и к нашим. Беликалепно. Сейчас так по улице Тени. Тени. Первый поворот. Переулок Света. Uh -huh. Тупичок, да вы же Зефины. Понимаю. Проходной двор. Да. Yeah. Потом налево, направо, налево. А я исчезаю, доктор. До встречи До на четырнадцатом рынке. До встречи. Так, налево, направо, налево. Ваня. Вот. Мы устроили не выходим. Притамили Сташа вроде солнце се. Солнце лозарикой. Лука ну в шляпе, кто такой? Кто такой? Я.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 Простите. Мало что вижу, полумрак. А. Вот. Господин Бонавентура, mm. по важным делам. Очень приятно, господин Бонавентура. Mm. Туда куда же мы едем? Тут близко. М. Mm. И по какому же, простите, вопросу? Там, скажем, а, темно. О, что те розы маяют? Девочка? Господин Бонвентура, по важным делам. Простите, господин Бонвентура. А что с девочкой? Ей нехорошо? М-м, ну да. Ну всё-таки серьёзно больна? Соломалац. А, -а, а. Понимаю, понимаю. Бедный отвеча, бедный отвеча. Перелом. Вся сломалась. То есть как? Что вы имеете в виду? Надеюсь она жива? Приехали. Приехали? О! <с> ну это же мой дом. Выходим. Комедия наших ошибок или поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде точности. Часть третья. Они прошли мимо меня, будто не заметили. Сперва доктор. Ой, я таким его не видела никогда. За ним сварчок, след в след, серый весь, под мышкой розовый несёт. Я страшно обиделась, страшно. Представьте себя на моём месте. Потом-то доктор Гаспар растолковал мне, что это было очередное экстренное пришествие номер 8. В котором Доктор Гаспар Арнери попадает в весьма затруднительное положение и которое неизвестно еще чем закончится. Но тогда этот серый так как пришел, так и ушел без всякого до свидания, а тут доктор и кричит мне из кабинета своего. Что, тетушка Ганимед? Иду, доктор, иду. Позвал, все же таки меня, слышали? Позвал. Вы знаете, это вредные мышцы ела все мои коржики. Минуточку, не представляете, в комоде, а еще говорят, делай добро ближнему. Тетушка Ганимед, запомните, я занят. Срочные опыты, никаких мышей. Да, доктор Гаспар. Но обе Никаких обедов, ужинов, коржеков в глазу, ни разговоров о пользе паллилианных капель. Я буду занят всю ночь. Но, но, но завтра. Что касается завтрака. Вот, смотрите. Вот письмо из дворца именем Толстяков. Не есть и не пить к утру. починить, иначе Так что завтрак, дорожайшая тётшка, вообще может не понадобиться. Вам ясно? Да, но ну я никаких, но будьте здесь. Если надо, я позову. Всё. летающие продавцы, карашены-гимнасты, проспера в клетке, смарчки не здороваются, доктор не принимает пищу, а розовые принесли, оставили. Что принесли, что оставили? Я просто не пойму. На этом свете правды нет. На этом свете правды нет. поёт. Поёт мой доктор поёт. Может пойдёт. Однако не знаю я у него такой песни странно очень очень странно. Конечно, я старый человек, невнимателен, рассеян, проклятый мне за окасти. Но я готов поклясться, я видел свое лицо, да? с кем это он? ты, ты улыбалась тогда, смеялся, пело, да-да, пело, будто живая. доктор, господин. да? да, что, что, что, что, прошу не беспокоить. так это Девочка. А, вся в розовом бантике, фестончики, прядки. Ой, как я сразу не догадалась. Чудная девочка. Сколько же ей лет? 12? А ну, но ну, а что с ней, доктор? Что? Она ей ей не здоровается. Это на это не девочка. Это кукла. Кукла. Кукла. Тётушка Генемет, любимая кукла наследника Тути, и она сломалась. Не девочка. Нет. Кукла. Вы такого не может. Сколько же Ну я сам потресё ничего кукольного. Да. Вы видите? Ты почти живая. Живая. И, и что же? А вы же слышали, сломалась. Я же читал кутру. Почините. О, доктор Каспар. Это великий мастер создал этот механизм. Кто? Хотел бы я знать. Лишь один человек. А. Не будем об этом. Ах, доктор Каспар. Нужна неделя, чтобы разобраться в устройстве, а её нет. Нет, доктор Каспар. Проводите меня. Тётушка Генемет, я я еду. Да. Да, да. Во дворец. Да. И скуковай. Вот я им объясню, пусть делают со мной что хотят. Прощайте. И возможно, я не вернусь. Да, доктор. Да. И хоть씩 न सेवा यद्न स्को रबू जे थेरण स्को रबू जे पखो प्खो दही विस्त Среди каких почти не шемигом тамчей. Благодарю. Но хорошо, я но. Нам с тобой всё равно. Я молю всем любим по пути. Где да, было кого нам? तथ तुजा मेहरा 12, сказал тётушка Гнемет. Но 12 8 будет м. Знаю, о чём ты думаешь, доктор Гаспар. 8 лет назад пропал старый туб. М. Только он мог сделать такое чудо. Может, кто, кто, а доктор Гаспар знает толк в чудесах. Значит, ей м-м видняшки было 4. А. Э, чубуха. Всё, да, всё, всё чубуха. Ведь это не девочка, кукла. Кукла, кукла. Любимая кукла мальчика из дворца толстяк мальчика по имени Тутки. Однако <слышлен> и бабушка глаза разы отдохнуть. malish <laughs> Эй, не сломал ж вы колесо. Я понырыли канавой. Ой. Что такое? А? Извощник. Чудный человек. Песню испортил, бричку едва не перевернув. Но как мило звучал её голос. Какая прелестная девочка. Девочка Девочка, доктор Гаспара, кукла. Где? Где? Где кукла? Здесь нет? И здесь? И здесь нет? Что же это такое? Ведь я, я ни минуты не спала. Здесь нет? А она? сбежала Ну, конечно, разумеется, Господи. Господи, любимая кукла на сплетник. Сбежала. Я лети, доктор. Снимите доктора, от тебя и доктор. Знаю, что на крюк жука не поймал. Кукла. Кукла сбежала. Эх. <свеческое> Что такое? Что такое? Что такое? Вроде вроде остановились. Извозчик. Извозчик. Эй, приехали мы хоть почтинейшей. Извозчик, где мы? А да, моё животное умное. Самой идёт. Куда ты меня зовёшь? Самой становится. Э, ай, фибэстку глу как тетерев. А я ничего не вижу. Вдонок хочется есть. Хм. О, какой запах. Так пахнет. Позовите, пожалуйста, баранина. Да, да, да. Баранина с луком. Жареная. О. Ах, к чёрту. Капустные котлеты и морковный чай. К чёрту глазунью. Раз в жизни могу себе это позволить. Может, может, статься в последний раз. Ай. Ой, как пахнет. И как пришла беда, пришла беда в наш город, у толстика всегда еда. Что? У толстика всегда еда. Что, а? А впору впору сей ти сума. Кто здесь? О, доктор Гаспар, милости прошу. Гаспар, Гаспар, Гаспар, Гаспар. Не обращайте внимания, это у нас попугай. Он очень общительный. Зовут Леонардо. Сюда, пожалуйста. Он вот, располагайтесь как дома. Благодарю вас. Такая ночь. О, я совершенно Без шефах, доктор Гаспар, у дядушки Бризака вы всегда вовремя. Мы как раз собирались ужинать да. баранина с луком. Если бы знали, что мне пришлось пережить баранину с луком. О, дивные кушанья, дивные. Если бы знали. Да уж такую погоду в такое время, а мы ждем Тибула. Он появится ночью. Тибула? Да. Здесь. Это было бы замечательно. Великак пришла беда, пришла беда в наш город. У толстека всегда, всегда беда, у толстека всегда беда. Простите. Простите, но мне нужно знать, чей это голос. Так это же наша девочка. Вот ну, вчера на площади Звезды. Неужели забыли вчера? Э, на площади. Мы вам очень, очень признательны. Mm. Если бы не вы. Шок! Шок! Mm. Шок! Перестань леonar, перестань. Я здесь, дядечка Брязак. Иди сюда. Mm. Вы меня звали? Mm. Ой! Здравствуйте, доктор. Mm -hmm. Доктор, доктор, доктор, да спаса. <свят> Починились? договорила. Зак, заговори. Ты оделась. И смотрит, как ни в чем с ничем не было. Ну нет, нет, нет, нет. Доктора Гаспара не проведёшь. Избежала. Бросила меня одного, решила перехитрить старого док. Нет, доктора Гаспара Арнери не проведёшь. Не, дядюшка, не, вышла. <с articles> не вышла. Дядушка, ну врезак. Не вышла. Да. Не вышла. Ну-ка. Ну, ну, ну, ну, ну. Да. Подойди поближе. И отвечаешь. Не вышла. Да, не вышла. Ну, дядушка, врезак. Да, врезак. Гаспар Баранина. Сок тучи, тучи. Замолчи, Леонард. Что за ерунда? Причём тут тучи? <с address> Почему? Замолчи. Именно тучи. Нас ну боршня. Собирайтесь. Поехали во дворец. Баранину придётся отложить. И, пожалуйста, переоденьтесь в розовое. Ну, Но... чтобы всё было как было. Наследник тут. Успокойтесь, доктор Гаспар, и ты, девочка, сейчас мы всё уладим. Переоденемся в розовое, в розовое, и вообще, пошли со мной. Мы на минутку, доктор Гаспар. Да, да, да, да. Что с ним? Не знаю. А что делать? Придумаем что-нибудь. Туци, туци, туци. Краснень, Леонард. Туци. Ну, теперь можно и передохнуть. Спит. Дорога в ночи. Туци. Бог. Ещё. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А Здравствуйте. А почему чёрный? Почему чёрный? Почему чёрный? А я иdispru совсем. <свист> вот так самую малость <свист> у меня меркнет. О, тебе Бог. Вот действительно. Почему-то почему чёрный? Да. Об этом следовало бы спросить доктора Гаспара Арны. Доктор Гаспар Арны? Да, я так волнуюсь за него. Нынче утром. А, подожди. А кто у нас в гостях? Там пролётка я видел. Тут цок, тут цок, тут цок, тут цок, тут цок, тут цок, доктор Каспа. Ведь... Доктор Каспа. Что это? Что такое? Что такое? А, это попугай. Похоже, я задремал. Ну Но... Но где же кукла, которая притворяется девочкой или девочка, которая изображает куклу, что опять сбежала? А вот и мы, доктор. Как же я рад видеть вас живыми и здоровыми. Тибул. Тибул. И вы живы и здоровы. Это столь же прекрасно. Да, но остается найти куклу. Да вот же она, а? а? Опять чего? Сейчас разберем. Разве не положено? Да да, он сведет меня с ума. Где он такого набрался? За весь его девочка шесть. Значит так, вы доктор считаете, что Сок кукла? В ней я всякого сомнения. Более того, она. А вот дядюшка Брезак и я, например. Мы уверены, что девочка. Да. Да? Да. Спой, сок. Если горе ходит следом, ходит совесть, и не зная, сядем с другом пообедать. Дальше пой, сок родная. Днём и ночью здесь для друга в очаге огонь пылает, он не злечит так недолго. Не грусти, сок родная. Принеси сок родная. Рядом с другом видит небо, рядом с другом видит небо, можно жить. Не умный во я. Принесем вина и хлеба, принесем вина и хлеба. Принеси сок родная. Девочка живая, девочка. А я что я... говорил? Да-да-да-да-да, я вспомнил, вспомнил, она ведь пела вчера на площади Звезды в розовом платье и ее звали Сок. Меня зовут Сок. Да, да, Сок. Поразительное сходство, феномен. Доктор, может вы объясните нам? Ну, есть девочка, нет куклы, нет куклы, но есть. Девочка. <свят> ты ведь поможешь мне с ног, правда? Ну, доктор Гаспар. Ну как? Я ведь ничего почти не умею, только петь и танцевать. Больше от тебя ничего не требуется, решительно ничего. Поняла? Нет. У меня была кукла. Да. Я её потеряла. Да. Она была сломанная. Да. А ты будешь починенная вместо той. Да? Слушайте. С рассветом я должен быть во дворце. Не ей с Knepickу труп починить, куклу наследника топчи. Таков приказ именем закона, именем трёх толстяков. Ой, смотрите! За окном совсем светло. Да, да. Доктор Гаспар, скорей, мы опаздываем. Я ни поехали. Доктор Гаспар Орнер и моя девочка. во дворец. Я очень беспокоился за неё, но доктор сказал, что не надо, потому что он уверен, что они ничего не заметят. Сок должна была весь день не соображать куклу наследника Тучи, а вечером бежать из дворца через подземный ход, который начинается где-то в дворцовой кухне, в кастрюле. Можете представить себе? Правду сказать, они торопились и было с чего, но всё-таки доктор успел шепнув мне, что это начинается Девятая самое захватывающее и великолепное пришествие. Какое только есть в его книге, и что называется оно? Или обман, или конец я наших ошибок. Кажется, там Да только какая уж тут комедия, думаю я, но молчу. И ещё шепнул, что присмотри к нам за моей девочкой, которая, представляете, только переоделась в розовое, как велел доктор, то стала ну прямо как из царца. И они поехали. Доктор Гаспар. Вы уж присмотрите там за моей девочкой. Держись, Сул. Слушайся доктора и непременно освободи Просферу. Он в борцовом зверинце в клетке сидит. Мы верим в тебя, Сул. Помни это. Так. Мы подъезжаем. DMV> ну вы не сказали мне, доктор Гаспар, что mm? умело делать куклу наследника, пока не сломалась. Ну bueno. э, понимаешь ли, э, да я сам толком не знаю. Слушай. Сядь, пожалуйста, прямо. И важно. А, хорошо. Вот. Улыбайся. Ну, блести глазами. Угу. Ну. Да-да, ещё, ещё. Вот так. И у ямочки в щеках. А, хорошо. Вот именно так. Смотри-ка, сколько людей. Круг последний, как тут. Наследник тут и я призываю вас к сдержанности. Ах, пожалуйста, господин учитель, оставьте. Прибыли старичок старенький в плаще со звёздами. А! И Анна. О! Кукла моя, кукла вернись к нам. Здравствуй. Вот тебе и здравствуй. Сначала я, что делать-то? Привет тут. У них так не полагается. Дворцовый этикет. Промолчать. Ещё того хуже. А, знаю. Книксон. Мусок. Ну, 3 4. Je te, je te glissot assemblage. Petit niçois, в лодше тем пыла. Что на я? Что же я? Что на дика пла. Вот. Говорит же дядешка Прязак, что главное это естественность. Теперь станцуем. Шаж, шаж. श साफिव सपथ नकोस्मी О, старушка, Тоже... старушка, Тоже... скажи, ты разбираешь она пёла? О, Господи мой, я немое ли говорящий? И то! И то! И то! О, готова куля поится. Толсто любит народ. Толстыми всякой горди. А стареешь. О! Мы вот перехосили. Но очень, очень очень неплотно. У нас полторы минуты между нулевым завтраком и первым. Тутичка, наш сосед диггнер, единственный. Как дела? Вот моя кукла. О! -о, -о. Куку, клораслика в самом деле дела и росовые цветы танцует танцуем каливелят какие же они все толстые шажок шажок и ещё шажок сперва но но सुनुआ что прежде она не пела, а ну началось. А мне, мне, простите, много, много уважаемые, три толстяка. Кто такой? Я доктор Гаспар. Это доктор Гаспар. Доктор Гаспар Арнери. Ну, разумеется, кукла теперь поёт, танцует, играет на фортепианох и и даже в крокет. Ну, да, да, да. Ну, прекрасно, прекрасно. С тобой мы пойдём. Ладно, а? У нас завтра в стени пойдём, а? Пойдём, пойдём. Ну что у вас, господин государственный канцлер? Замужем? Тихо, потихоньку. Еще чего? Мы государственные дети, а не какие-нибудь там золотые рыбки. Не и будем, будем и все. И ниховато чего? Як? Вот оно что. Ох, ох, ох. Говорят традиция. Все так делают, говорят. Чтобы заслужить, говорят доверие своего народа. Еще больше говорят доверие, чем был было, доверие. говорят. Вот, вот беда-то. И это ты ещё. Что, что, что? Да что, что, что? Надоел. Одни неприятности. Ладно. Именем должчика. Ну, как fashion Armani. С нас причитается просидеть. Что скажет? Пусть они горят. А я прошу отменить сегодняшнюю казнь на площади. Неугро какая маглость. Что у вас по этому поводу по поводу канце? Ск скажите ему, что это невозможно. Это невозможно, божай мой. Что и? Повторяю. Единственная моя просьба отменить казнь и сжечь плахи. Иначе Иначе кукла наследника никогда не споёт. Вот. Ой. Вот тебе её. Возьму да и упаду. Упало, упало, душка! Нет, нет! А, а, мы не можем, мы, мы этого не можем. Тучечка, тучечка! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Повелеваем, отмените эту самую казнь, сжечь эти самые плохие и и, и все. В углу. У нас там сиречь. Вот. О, о, о, моя кукла. Что ли встать? Пора. 10:04. Jeté, jeté, glissade, assemblé. Ура! Починилась опять. Спою, моя кукла. Нужно испить. शस्त्र कगदात कगदात दमे उपरा श्र कगदाता धवनी कगदात दम स्नाद मई उतराधनी कगदात दम Где ты искала, где ты давным-давно? Когда-то давно. Мне нет ответа. Всё нет ответа давным-давно, когда-то давно. Давно. Кум. Моя. Ушла. Итак, дорогие господа, я вынужден поблагодарить доктора Арнери от имени правительства, а также сообщить, что его желание выполнено, казни не будет. Клахи с жены весьма прискорбно. До свидания, господин доктор. До лучших времён. Все свободны. Пропустите, господин доктор, пропустите. Эх, Была бы моя воля, не посмотрел бы что Ой, эти, милый доктор Гаспар. Это надо же выставили как мальчишку. Слово сказать не успел. Одна я теперь тут. А, ага, тутти. Я не забыла совсем. Иди скорее сюда. Ты помнишь? Между прочим, я тут впервые. Что я могу помнить? Ох. Он ничего тутти, но странный. Меня так не надули. Доверчиво он вот что: Иду. Я всю жизнь к тебе спешила, столько спутала дорог. Не забудь исчечки милой имя. Не забудь исчечки милой имя. Тебя зовут Сова? Моя внучка. Пирожные, говорит, она наследника. Иди сюда, пожалуйста, сюда. Поднос хен. Ху. Сейчас отдохнёшь, а после сыграем в крокет. А, вот это я люблю, с кремом, черникой и разбитыми сливками. Угу. Ну вот. А после крокета? В жизни такого не ела. А после крокета что? Надо решить сок. пирожное. Ту кусочек тоже хочу. Тебе пирожное. Ха! Вот то, да. Абрися не ела. Я один и завтракал, и обедал, и ужинал, и было так скучно. Бери теперь вот это. Потом вот это. А потом вкусно ты как. М. Даже не думала. Вот у дядушки в рязаках. Дядушки в рязах? А это кто? Пирожные для господина наследника поднос второй. Сюда, пожалуйста, сюда. Сусу, бедняжка, воды. А вы почему не уходите? А мы ушли. Мы не можем. Очень удивляемся. Просить хотели. Разве куклы кашляют? Вообще говоря, разумеется, не кашляют, но тут случай особый. Кукла наследника танцует, разговаривает, даже поёт. Дозок. Спой. День прошу. Грусти. सब сестрички имя